Видение. От себя и от лица своих соавторов благодарю слушателей нашей книги. Проект «Феникс» в общих чертах показывает, как глубинный конфликт между отделами разработки и IT-поддержки ведет к провалу как IT-организации, так и всей компании в целом. Если этот конфликт не взять под контроль, он влечет за собой увеличение времени от разработки до получения продукта на рынок, делает релизы и обновления проблематичными и длительными, увеличивает количество критических сбоев, и в результате группа IT-поддержки оказывается погребенной под огромным количеством незапланированной работы, и закрыть технический долг становится практически невозможно. Сегодня мы знаем, что этого конфликта можно избежать. Доказательством служит работа таких компаний, как Amazon, Google, Twitter, Etsy и Netflix. которые в обычном режиме осуществляют сотни или даже тысячи изменений продукции в день, при этом сохраняя надежность, стабильность и безопасность. Благодаря созданию определенных культурных норм, процессов и практик, эти высокопроизводительные компании достигают потрясающих результатов. Они могут быстро внедрять изменения, настолько, что время доставки кода – Доставка производится до внедрения или эксплуатации, до момента функционирования этого кода, измеряется в минутах или часах, что позволяет им внедрять инновации и экспериментировать, чтобы обогнать своих конкурентов, а также повысить качество собственной работы и уровень удовлетворения клиентов.